Его составили в московском посольском приказе под руководством Ордена Нащекина, который лично написал вступительную статью. Лейтмотивом устава является то, что торговлю следует считать делом государственной важности. Правительство должно поощрять купцов и предоставлять им свободу в ведении дела. Во внешней торговле правительство с помощью устава стремилось достичь активного торгового баланса. Это соответствовало понятиям и практике, существовавшим в то время на Западе, принцип меркантилизма. Поэтому главными целями нового торгового устава были увеличение импорта из-за границы золота и серебра, стимулирование товарооборота для сбора больших таможенных пошлин, и помощь русским купцам в конкуренции с иностранцами. Обычная таможенная пошлина по уставу от 1653 года составляла 5%, однако западные купцы должны были выплачивать ее золотыми дукатами или серебряными ехимсталерами, ефимками, по установленному курсу, составлявшему лишь половину от реального. Экспорт золота и ефимок запрещался. Иностранные купцы имели право продавать товары русским оптовикам, но не розничным купцам. Западным купцам дозволялось торговать в Архангельске и в городах, расположенных по западной границе Московии. Если они хотели доставить свои товары в Москву и продать их там, им приходилось платить двойную пошлину. Если какой-либо иностранный купец продавал товары розничному торговцу, и товары и полученные им деньги подлежали конфискации. Центральноазиатская торговля шла через Астраханскую таможню, а также Тарскую и Тобольскую в Сибири. Процесс модернизации русских финансов во второй половине 17 века Коснулся как органов Центральной финансовой администрации, так и системы налогов прямых и косвенных и их сбора. К концу управления царя Федора приказ Большой казны стал самым важным финансовым учреждением, занимающимся сбором косвенных налогов акцизов, а стрелецкий приказ – управлением прямыми налогами подоходными. Успешной реформой в деле косвенного налогообложения явилось установление единой 5% пошлины, введенной таможенным уставом от 1653 года и подтвержденным новоторговым уставом 1967 года. Снова и снова, кроме сбора пошлин, правительство продолжало облагать купцов чрезвычайными дополнительными налогами. Пятый деньгой 20 – 20% подоходный налог. Десятый деньгой 10 – 10% подоходный налог. Эта практика началась в 1614 году, в период восстановления после опустошений смутного времени. Хронологический список. Наложение дополнительных налогов за период 1654-1680 годы, смотрите Милюков, Государственное хозяйство, страница 61. В 1652 году в ответ на настойчивое требование патриарха Никона принять меры к ограничению пьянства царь Алексей издал указ об упразднении романов откупа алкогольных продаж и замене его государственной монополией. Сокращенный вариант в полном собрании законов, том 1, номер 72. Сравните, Милюков, государственное хозяйство, страница 61. Заинтересованность продавцов спиртного в увеличении продаж исчезла. Продавать алкоголь на... Разлив запрещалось, а лавки должны были быть закрыты по воскресеньям и во время постов. Это привело к значительным потерям для казны. 11 лет спустя, во время финансового кризиса, к которому привела война с Польшей и провал эксперимента с медными деньгами, Боярская дума отменила указ от 1652 года и восстановила систему откупа